Глава 2. УЗНИКИ Обе клетки были расположены недалеко друг от друга, и в принципе мы могли общаться между собой, если бы мы этого только хотели. Лично у меня никакого желания разговаривать с этими сомнительными личностями не было. Через час после того, как нас заперли в этих клетках, появился новый действующий персонаж. И вот тут настало время удивляться. Это был не человек. Очень похож, но явно не он. У него было достаточно симпатичное вытянутое лицо, худощавая фигура и заостренные уши. Но просто настоящий эльф. Он был одет в точно такой же белый комбинезон, как и тот, что был на докторе, который обучал меня языку содружества. С первого взгляда на меня мне стало понятно, что он не молод. В его взгляде было что-то, что настойчиво говорило мне, что он прожил много лет. За ним по пятам следовал какой-то робот, перемещая в воздухе небольшую летающую платформу, на которой стояли какие-то приборы. Инопланетянин встал между клетками и внимательно осмотрел нас. Наученные горьким опытом, мы не спешили задавать вопросы, ожидая, когда он начнет первым. Так и произошло. «Внимание, Хома! Послушайте меня очень внимательно! Меня зовут Лазар Самуэль!» И я тот, кто вас приобрел. Вы все мне нужны для одной цели. Я разрабатываю уникальную нейросеть. Вам не нужно знать, на основе чего она сделана. Да вы понять этого не сможете. Вы будете испытывать ее на себе. Мы находимся рядом с планетой, куда я буду вас отправлять подвое. Это кислородная планета. На ней есть жизнь. Ваша задача... «Выжить на ней!» «Надеюсь, всем все понятно!» «А теперь всем отойти к задней стенке клетки и построиться!» Услышали мы довольно приятный и сильный голос. Мы молча поднялись со своих мест и отошли туда, куда нам сказали. «В этот момент с нас всех одномоментно сняли наши наручники!» «Я даже не понял, как это произошло!» «Бац!» И они соскользнули с рук. «Наручники выбросите за пределы клетки!» Продолжил давать указания эльф, и мы подчинились. Подойдя к соседней клетке, этот космический эльф достал какой-то прибор с платформы и начал подзывать людей по одному. Он направлял этот прибор на человека, производил какие-то замеры, потом что-то записывал себе, а затем подзывал следующего. Все сидящие в обоих клетках прошли через это обследование. Я тоже не стал исключением и прошел его в последнюю очередь. Посмотрев на мои показатели, Лазар выругался. «Проклятие! Подсунули какой-то брак! Хома, ты знал, что у тебя половина мозгов похожа на кашу?» Спросил он у меня. Я кивнул. «Не совсем и на кашу, это просто последствия ранения». «Понятно, понятно. Дерьмовые у тебя мозги. Но в качестве эксперимента попробуем и с тобой поработать». «А теперь слушайте дальше». «Подходим по одному и просовываем правую руку вот в это отверстие». Он махнул рукой, и робот приблизился практически вплотную к клетке. В одной из его рук был какой-то прибор, этакий обрезок трубы с отверстием. «Засовывай!» – скомандовал он, и мне ничего не оставалось делать, кроме как засунуть туда свою руку. Через секунду я ощутил несколько уколов, и мое запястье что-то обжало. От неожиданности я выдернул руку и посмотрел на нее. На правой руке красовался какой-то высокотехнологичный браслет. На этой штуковине я тоже не заметил никаких соединений. «Следующий!» – скомандовал доктор, и мое место занял другой человек. На обе клетки у него ушло буквально десять минут. После того, как браслетами обзавелись все, этот эльф поделился с нами тем, что это такое. «Это не простые браслеты. Они будут следить за вашим состоянием и поведением». «Если надумаете дурить, они введут вам один очень интересный препарат. От него вы испытаете массу положительных эмоций. После него вы больше так делать не захотите. Ну а для особо буйных в них встроен шокер, который может вас прикончить». Ничего более не говоря, он развернулся и отправился на выход из помещения. Робот, раздающий браслеты доброты, отправился вслед за ним, перевещая в воздухе свою летающую платформу. Я внимательно осмотрел полученный девайс. Как и наручники, на нем не было никаких стыков, соединений, кнопок и отверстий. Неужели все у них настолько продвинутое? Хотя, да что тут говорить? Я только что своими глазами увидел робота и самого настоящего инопланетянина. «Интересно». «Что такое нейросеть?» — задумчиво проговорил я, но меня услышал один из людей. «Это такая штука, которая устанавливается в мозги, парень! Вот такие штуки есть у людей со звезд!» Подняв вверх указательный палец, глубокомысленно изрек он. «Людей со звезд?» — переспросил я. «Да, тех, кто нас украл!» «А ну-ка, ну-ка, откуда сам будешь, добрый человек?» заинтересовавшись, спросил я у разговорчивого сокамерника. «Я с Холдена. Пытался завербоваться на работу и слишком поздно понял, что что-то не так. Нас оглушили и просто продали в рабство». «Так ты не с Земли?» «Нет, я с Холдена», — просто ответил он. «Так что это за нейросеть такая? Можешь рассказать поподробнее?» Попросил я поделиться информацией. Сейчас важно было как можно больше понять и составить план действий. «Знаешь, это как компьютер, только в голове». «Интересно, а зачем тогда ему понадобились именно мы? Есть предложение?» «Да кто ж его знает?» — хмыкнул он. «Может, потому что нас никто искать не будет?» «Похоже, ты прав, дружище». На этом разговор с этим, как оказалось, тоже инопланетянином, закончился. Через час этот эльф вернулся и забрал из нашего и из соседней клетки по одному человеку. В этот раз он был в сопровождении совсем другого робота, и его спецификация была явно не медицинской. Обе его конечности заканчивались каким-то вооружением внушительного калибра. «Это боевой абордажный дроид Сакар-120. Он настроен на защиту меня от любого вашего агрессивного поведения. Попытаетесь дернуться, и тут же будете уничтожены». Познакомил нас с новыми реалиями Лазар. Сомневаться в его словах было бессмысленно, и два человека покорно пошли туда, куда указывал им доктор. Ну а нам доставили пищу в небольших контейнерах, их было ровно 18 штук. Мы быстро разобрали их, и я повертел его в руках. Затем я потянул за один из уголков, обозначенных другим цветом, и верхняя защитная пленка легко отделилась. После этого прямо у меня в руках разделенный на три ячейки паек начал разогреваться. Вот это круто! Однако паёк так паёк. Внутри контейнер был разделен на три ячейки, а в специальном пазе сбоку находилась пластиковая ложка. Так как я уже давно нормально не ел, я тут же накинулся на горячую пищу. После той бурды, которую нам давали у пиратов, этот паёк, несмотря на странный цвет пищи, показался мне пищей богов. Какая-то розовая каша влетела в меня просто на ура. Следом за ней последовало зеленоватое пюре со странным, но вполне съедобным вкусом. Ну а в третьем отделении оказался какой-то горячий напиток. Как я понял, его предполагалось использовать в конце и пить прямо из контейнера. На все у меня ушло две минуты времени. И хотя внешне казалось, что продуктов немного, я чувствовал себя сытым. Видимо, эта пища была достаточно калорийной. Закончив с едой, я посмотрел на своих товарищей по несчастью. Глядя на меня, они тоже разобрались с тем, как разогревается контейнер, и сейчас с воодушевлением поглощали находящуюся в нем пищу. На всякий случай я облезал и спрятал пластиковую ложку в карман, а контейнер смял в комок. В таком состоянии он занимал очень мало места. На всякий случай я выбрал себе место в самом дальнем углу. Инстинкт выживания подсказывал мне, что участвовать в этом сомнительном эксперименте надо в последнюю очередь. Если он что-то тестирует, то лучше пусть уж эти непонятные и неблагонадежные прибалты пройдут передо мной, и технология пусть отрабатывается на них. На следующий день все повторилось. Опять пришел этот эльф и увел с собой двоих. Ну а нам принесли пайки. Они были точно такие же, как и в прошлый раз. Но сейчас я решил растянуть удовольствие и ел не спеша. Ложку опять припрятал. Делать в этой клетке было абсолютно нечего. Разговаривать ни с кем не хотелось. Даже тот разговорчивый инопланетянин впал в какое-то состояние уныния и не горел желанием общаться. На пятый день в каждой клетке осталось по пять человек. Я не знаю, чем руководствовался этот экспериментатор, но он отбирал из каждой клетки по одному определенному человеку. Вполне возможно, это было как-то связано с тем обследованием, которое он производил. Через неделю у нас осталось по трое в каждой клетке. Разговаривать с этим существом никто не решался, тем более после того, как нам были установлены эти браслеты. День за днем нас становилось все меньше и меньше. И вот настал момент, когда в клетке вместе со мной остался только один человек, и в соседней клетке тоже. В назначенный час пришел Лазар и забрал еще двоих. Ну вот и все. Завтра моя очередь. В соседней клетке остался молодой парнишка. Значит, и он чем-то выделялся. Тут два варианта. Либо у него такие же отличные мозги, как у меня, либо возраст. «Эй, парень!» — позвал я его, подойдя к прутьям решетки. Услышав меня, он повернул ко мне лицо и переспросил. «Вы ко мне обращаетесь?» «Да, дружище, именно к тебе. Или ты кого-то еще тут видишь?» Он огляделся и заметил. Нет, никого кроме вас я не вижу. Похоже, все-таки у парня не лады с головой. Как тебя зовут? Я спросил его. Меня? Лицо парня выражало недоумение и растерянность. Да, тебя. Меня вот, например, Джон. И завтра наша с тобой очередь идти за этим эльфом. Это не эльф, это аграф. Кто? Не понял я. «Какой такой граф?» «Не граф, а аграф», — пояснил он и замолчал. «Да хоть король мне насрать! Зовут-то тебя как?» Парнишка начал меня раздражать своей тупостью. «Я... я... я не помню», — широко раскрыв глаза, проговорил он. «То есть как это не помнишь?» «То есть этого аграфа ты помнишь, а как тебя зовут не помнишь?» «Не помню», — подтвердил он. Когда ты про него сказал, в голове само всплыло. — А что ты вообще помнишь, дружище? — Я не знаю. В голове все путается. В себя пришел, когда был уже в клетке. — А тебя по башке в последнее время не били? — поинтересовался я у бедолаги. — Почему? — переспросил он, явно не поняв этого слова. — Ну, по голове, — пояснил я ему. — Я не помню. Паренек начал ощупывать свою голову. Вроде не болит ничего. Все с тобой понятно. Такой же порченный, как и я. Ну что ж, тогда придется дать тебе имя. Я задумался, как бы его назвать. И тут меня осенила идея. Знаешь, парень, я придумал, как я тебя буду называть. Ты будешь доцент. Доцент? Переспросил он. Да, доцент. «Героическое имя с моей родины», — подтвердил я. «Хорошо», — вяло согласился он. «Любое имя лучше, чем никакого». «Ты тут прав, парень. Ну а меня можешь звать Джон». «Джон? Хорошо, Джон». Я смотрел его одежду. Если я был в своей камуфляжной форме, то он был одет в какой-то мешковатый желтый комбинезон, который явно был ему великоват. Я уже успел увидеть подобный тип одежды, и все они сидели по фигуре. Видимо, это какая-то аристанская роба, потому что я видел точно такую же на нескольких сокамерниках. Некоторое время я пытался с ним разговаривать, но он не мог мне дать абсолютно никакой информации. Кроме этого странного слова «аграф», больше ничего не всплывало в его памяти. На следующее утро за нами пришли. Это эльф, который на самом деле аграф, Вывел нас с доцентом из клеток и под прицелом вооруженного робота, вернее дроида, как их тут называли, повел куда-то по коридорам. Путешествие не продлилось долго, и буквально через 15 метров мы остановились, и, войдя в открывшуюся дверь, попали в какую-то лабораторию. Ничем другим это быть не могло. Осмотревшись по сторонам, я отметил множество каких-то приборов, микроскопов, непонятных сооружений и прочей технологической начинки. Нас подвели к двум креслам и приказали усесться в них. Сопротивляться было бессмысленно и пришлось подчиниться. Этот экспериментатор начал что-то увлеченно готовить за одним из столов. А я все-таки решил добыть от него хоть немного информации о том, какую участь он нам готовит. «Послушайте, уважаемый», — обратился я к нему, — «вы ведь аграф?» Он повернулся и посмотрел на меня. «Да, я аграф. Не могли бы вы, пока готовитесь к эксперименту, поделиться с нами тем, что вы хотите с нами сделать? Может быть, это поможет нам и вам?» На несколько секунд он задумался, а потом пожал плечами. «А почему бы и нет?» — согласился он. Я введу вам обоим экспериментальный прототип нейросети. К сожалению, ваши мозги очень низкого качества. Этот вообще еще слишком молод, чтобы ему устанавливать нейросеть. Но у меня горят сроки, поэтому я должен проверить эту версию сборки. После того, как нейросеть будет установлена, вы отправитесь на планету. Если вам очень повезет и вы выживете, то вы вернетесь обратно. А что, есть риск не вернуться и не выжить? — Если бы его не было, я бы не отправлял вас туда и не делал бы эту нейросеть. — Значит, внизу все-таки опасно, — сделал я неутешительный вывод. — Не просто опасно, а смертельно опасно, — подтвердил Аграф. — Может быть, вы объясните нам, к чему мы должны быть готовы? Это поможет нашему выживанию. — Хобо, ты слишком дерзок, но я все равно объясню тебе ситуацию. На данном этапе исследований, к сожалению, шанс вашего выживания один к десяти тысячам. В атмосфере планеты рассыплен один очень коварный токсин. Он уничтожает мозг у разумного существа и пагубно воздействует на нейросети. Именно для этого я здесь и нахожусь. Ну и ко всему прочему, жизнь на этой планете очень недружелюбна. «А я смотрю, тебе на нас абсолютно плевать!» «А как же высокие ценности и тому подобное? Ты же, типа, высокоразвитый?» «Для меня вы не развитие насекомых. Я больше чем уверен, что ты не понял и половины слов, которых я сказал». Фыркнул Лазар и, по всей видимости, потерял интерес к разговору. «Ну ладно, а граф, надеюсь, ты дашь нам хоть какое-то оружие, чтобы мы могли защититься от местных тварей?» «Ваша задача — выяснить». «Работоспособна ли сборка нейросети? Если вам повезет и этот образец окажется удачным, ваши мозги не превратятся в кашу, и коммуникатор на спускаемой капсуле разблокируется, и вы сможете послать сигнал». «И что, вы нас заберете?» «Зачем?» – пожал плечами Аграф. «Нет, я просто вас отпущу. А теперь заткнись, обезьяна, и не мешай мне, у меня много работы». Ой, что-то не верю я его словам. Как же, отпустит. Даже если и отпустит, что нам делать на этой дикой планете? Да тут еще и выжить надо умудриться. Лазар начал работать с ничего не помнящим парнем, а я пытался понять, что он делает. Честно говоря, это было за пределами моего понимания. Он что-то вкалывал ему в шею, наводил какие-то приборы. Я пытался запомнить каждую деталь, быть может, когда-нибудь это мне понадобится. После того, как он закончил, он приказал парню встать и пройти в другой угол помещения. Там находился какой-то саркофаг. Парень забрался в него, и крышка закрылась. Видимо, процедура требовала какого-то количества времени, потому что этот инопланетянин переключился на меня. Теперь уже мне кололи какие-то препараты и обследовали какими-то сканерами. Смотря на показания приборов, а граф в очередной раз выругался. «Ну надо же, какое дерьмо мне подсунули! Десять процентов мозга непонятно на чем держится. Да у него интеллект пятьдесят два. Непонятно, как эта обезьяна вообще разговаривает. Ну да ладно, все равно купил. Для эксперимента не особо и критично». «Любезный, послушай, ты давай полегче с выражениями!» Не очень дружелюбно попросил я, после чего понял назначение браслета на своей руке. Оскорбленный ограф гаденько ухмыльнулся, и в следующую секунду меня пронзил разряд. Несколько секунд меня скручивало в дугу, и рта, сведенного судорогой, начала выступать пена. Наконец экзекуция закончилась, и я бессиленно опал на кресле. Мой качественный мультикам был мокр ниже пояса. Видимо, от удара током я обмочился. И это не укрылось от ученого, и он снова противно хихикнул. «Ну и сука ты длинноухий! Надеюсь, я выживу на этой планете и засуну ногу тебе в жопу по самое колено!» Прорычал я. «Ты сначала выживи, обезьяна!» Улыбнулся Аграф, и удар только повторился. На этот раз мне показалось, что пытка электричеством продлилась дольше. Наконец она закончилась. Не знаю, обмочился ли я на этот раз, я все равно был мокрым. В этот раз меня интересовало совсем другое. Не сорвало ли мне дно? Я поёрзал в кресле и облегченно выдохнул. Удержал. Почему-то очень сильно захотелось смеяться, и я дико заржал сам над собой. А граф с тревогой оглядел меня, видимо, решил, что я спятил. «Не ссы, Маруся, я Дубравский!» Глубокомысленно изрёк я, и в этот момент капсула в углу помещения издала мелодичную трель и открылась а граф поспешил туда и при помощи дроида помог подняться моему бывшему напарнику. Я уже сейчас понимал, что напарник мне достался слабоватый. Мало того, что он молодой, так еще и не помнит ни хрена, даже если что-то когда-то и знал. Значит что? Это значит, что придется мне его задницу вытаскивать из дерьма. Парня опять усадили в кресло, а мне велели подняться и повели к этому саркофагу. Затем уложили внутрь. Повезло вам, уроды, что браслет на руке строгий висит. А то бы я вам тут устроил варфоломеевскую ночь. Крышка плавно закрылась, и я прислушался к своим ощущениям. Лежать в этом агрегате оказалось довольно удобно. Где-то в районе головы раздалось легкое шипение, и я почувствовал сладковатый привкус во вдыхаемом воздухе. Через мгновение крышка саркофага открылась. Я попытался собрать мысли в кучу. Самочувствие было не сказать, что плохим, но чувствовалось какое-то последствие от анестезии. Где-то на периферии зрения крутился какой-то значок. Он как будто медленно чем-то наполняется. Но как только он заполнялся полностью, он вновь становился пустым. — Какой-то странный кружок. — Это что, ради этого он меня купил? — Вставай, обезьяна! — потребовал голос Аграфа. Я нехотя поднял руки и, уцепившись за края саркофага, попытался встать. Меня несколько раз качнуло, но вроде зрение пришло в норму. Головокружение отступало. Я смог перекинуть ноги через бортик и вылезти из него. После этого я прошел к успевшему высохнуть креслу и сел в него. Я отметил, что форма моя оказалась сухой. А граф подошел ко мне и начал задавать вопросы. «Ты видишь активировавшееся окно нейросети?» «А что это такое?» — спросил я его. «В поле зрения должна находиться иконка. Надо нажать на нее усилием мысли». «Это такой кружок, который медленно крутится и пытается чем-то заполниться?» — уточнил я. «Да-да, как только он заполняется и становится одного цвета, сразу же мысленно нажимаешь на него. Жми». Да не заполняется он, доходит до верха и снова обнуляется. Проклятие! Она даже загрузиться у тебя не может. Но да ладно, главное загрузчик есть, а значит она прижилась. Значит так, слушайте внимательно. Сейчас я отведу вас к вашим капсулам. Там вы погрузитесь в них и спуститесь на планету. Вставайте. Мы с парнем послушно выполнили его приказ. Робот, направивший на нас оружие, настойчиво советовал не оспаривать право этого Аграфа тут командовать. Под прицелом монструозной пушки Лазар проводил нас по коридору в какой-то отсек. Там мы увидели две открытые вертикальные капсулы в ряду себе подобных, в которые нам предстояло погрузиться. На уровне головы капсула была оборудована прозрачным окном. Створки капсулы открывались в обе стороны, и Аграф приказал нам войти внутрь. Я вошел и развернулся, осматривая внутреннюю начинку этих аппаратов. Ну что ж, не богато. Видимо, она была полностью автоматической, потому что изнутри, кроме гладких стен, ничего не было заметно. «Запомните, если не сдохли в течение суток, вот тут...» А граф указал пальцем. «Откроется коммуникатор, и вы сможете связаться со мной». «После этого я сообщу вам дальнейшие инструкции. Вы поняли меня?» Я кивнул в ответ и недобро посмотрел на него. Больше Лазар не произнес ни слова. Он развернулся, и створки спасательных капсул закрылись. Из задней стенки выскочили несколько ремней и надежно зафиксировали меня. «Надеюсь, я смогу выжить». Успел подумать я и к моему горлу подкатил комок, потому что капсула резко начала разгоняться. Прошло всего несколько секунд, и вот я уже вижу через прозрачную часть черноту космоса. Наступило кратковременное состояние невесомости, и мне показалось, что меня сейчас тошнит. Видимо, он не зря нас с утра не покормил. Капсулы летели с большой скоростью. Через примерно 15 секунд я начал ощущать медленное нарастание гравитации. Цвет окружающего пространства за бортом капсулы изменился. Значит, мы начали входить в верхние слои атмосферы. Я вспомнил всё, что я видел в различных фильмах на космическую тематику, и подумал о том, что сейчас по канону жанра капсула должна начать разогреваться. Как только я об этом подумал, это и случилось. Капсула прорвала верхние слои атмосферы. Какие-то ее частички от нагрева раскалялись и отлетали, и возникало ощущение огненного кокона вокруг этого утлого суденушка. Горло подкатил ком размером с футбольный мяч. Какая же сейчас должна быть перегрузка, подумал я. Ощущение такое, как будто тебя размазывает тонким слоем по внутреннему пространству. Я сжал зубы и попытался зажмуриться. Вот только помогло это плохо. Ах, мама, зря я хотел в детстве стать космонавтом. В голове крутилась одна мысль. Как эта хреновина должна тормозить на такой скорости? Если она врежется в Землю, то я даже в случае гипотетического выживания не смогу протянуть долго. Меня просто расплющит в блин. Однако, вопреки моим опасениям, эти устройства были спроектированы для того, чтобы спасать разумных с борта корабля. Как только до поверхности планеты осталось не больше 50 метров, сработала система посадки на планету. Из небольших двигателей вырвались реактивные струи миниатюрных плазменных двигателей. Вот тут я ощутил самый большой уровень перегрузок, как будто ты на большой скорости врезался в стену. Капсула пролетела последние 50 метров и, скользнув по стволу какого-то дерева, оказавшегося на ее пути, опустилась на землю и застыла в вертикальном положении. Несколько секунд она еще постояла, а потом, не очень удачно для меня, упала вперед, прозрачным экраном вниз. Ремни, которые фиксировали меня во время полета, выпустили меня из своих крепких объятий и скрылись в задней стенке капсулы. Я тяжело дышал, приходя в себя лежа на дверцах. В капсуле было очень слабое освещение, но присутствовал кислород. Это было хорошо, потому что сейчас мне нужно было отдышаться и хоть немного прийти в себя. С ног до головы я был мокрый. За короткий промежуток времени я пропотел насквозь. Надеюсь, что паренек, с которым мне угораздило попасть в одну команду, пережил этот спуск на планету. «Внимание! Температура обшивки капсулы снизилась до допустимого уровня. Открытие капсулы через три, две, одну!» Раздался натужный звук приводов, и дверки капсулы попытались открыться. Но из-за того, что капсула неудачно легла лицевой частью вниз, приводы не смогли справиться с ее весом. Они раз за разом пытались открыться, но у них ничего не получалось. Меня в очередной раз прошиб пот. Если они не смогут открыться, то я так и сдохну в этой чертовой клетке. Снаружи хоть какой-то шанс на выживание есть, а здесь без еды и питья я протяну всего пару дней. Я попытался раскачать капсулу, но, видимо, ее вес был слишком велик, и моих усилий хватило только на то, чтобы в створках появилась небольшая щель и начал поступать воздух, наполненный запахами этой планеты. Первое время я даже закашлялся, но потом все пришло в норму. Значит, здесь можно дышать, а это уже большой плюс. Воздух был наполнен различными незнакомыми запахами. Но вместе с тем в нем присутствовало и множество привычных для меня запахов. Терпкий аромат прелой листвы, каких-то трав, еще чего-то знакомого. Я раз за разом пытался раскачать капсулу, пока не выбился из сил. Я упал на створки и решил немного передохнуть. В углу периферийного зрения по-прежнему крутился значок, который бесконечно пытался наполниться. Я лежал так некоторое время, пока вдруг не почувствовал резкую боль в руке, Посмотрев на нее, я увидел, что в мой указательный палец впилось какое-то насекомое, похожее на миниатюрную смесь бабочки и скорпиона. Ах ты ж сука! заревел я и раздавил его. На месте укуса я успел заметить несколько капель крови и стремительно расширяющуюся область покраснения. Этого мне еще не хватало. Сдохнуть тут из-за какой-то твари! В голове закружилось. И я потерял сознание».